Глава 92. За работу. На следующий день после официального открытия мы со своими пожитками переехали в наш дворец смерти. Президент каждого обеспечил отдельной квартирой, а в лабораторию вело несколько входов, чтобы мы могли работать по ночам. Мы хорошо помнили, как нам досаждали окружающие, пока наша работа не получила признания, и с радостью переехали в новый дом. Я выбрал себе жилье на четвертом этаже. В лаборатории я нашел Рауля, сгоравшего от желания как следует врезать президенту Люсиндеру. Американцы, японцы, англичане. Он только о них и говорит. Он ничего не понимает. У нас море работы, но мы должны продвигаться только шаг за шагом и соблюдать при этом все меры предосторожности. Я был озадачен тем, что мой друг заговорил о том, что мы должны работать без лишней суеты и спешки. Ведь он всегда подгонял нас. Призывал идти вперед, невзирая на риск. — Не нужно путать скорость с поспешностью! В первую очередь следовало остудить чрезмерный пыл Феликса, стремившегося летать снова и снова. Наш Танатанафт сильно изменился после победы во Дворце Конгрессов. Он давал одно интервью за другим. Его без конца приглашали принять участие в телевикторийных или круглых столах, и он обожал появляться на экране. Я понимала его стремление отыграться за тридцать лет, когда общество в упор его не видело. Пластическая хирургия полностью изменила его исполосованное шрамами лицо. Талантливый офтальмолог сумел извлечь контактные линзы, из-за которых он все время моргал и щурился. А свою лысину он истребил, привегнув к искусственной пересадке волос. Знаменитые кутюрье бесплатно одевали его, рекламируя свои дома моды Красивый и элегантный Феликс Кербос стал настоящим олицетворением рыцаря смерти. Он мелькал повсюду, являлся на все премьеры, вернисажи, светские вечеринки в модных ночных клубах, Хозяйки самых роскошных гостиных боролись за право пригласить первого Танатанафта к себе на Раут. Феликс даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, дальше всех зашедший в загробный мир и вернувшийся оттуда. Он сидел в костюме Супермена между победителем конкурса по раскусыванию вишневых косточек и человеком, выпившим больше всего пива, а со всех сторон к нему льнули топ-модели с потрясающими бюстами. Феликс стал настоящим светским львом. С одной стороны, мы этому радовались, потому что ради этого он захочет вернуться в мир живых из следующего полета, и в то же время мы нервничали, потому что его ночные тусовки постоянно мешали нашей работе. Феликс часто целыми днями валялся в кровати, приходя в себя после очередной попойки, вместо того, чтобы явиться на Танатодром в свое рабочее место. К тому же он так привык ко всеобщему восхищению, что еле слушал наши советы и разговоры о работе. Однако он все-таки сохранил остатки профессиональной совести. За первую неделю после переезда в бют он дважды успешно возвращался из полетов на тот свет. Феликс подтвердил существование стены кома плюс 21 минута, некой полупрозрачной перегородки. За этой стеной серебряная пуповина, удерживающая в этом мире, рвется, и силы воли, чтобы повернуть, не хватает», — говорил он. Все журналы подхватили термин «коматозная стена». Некоторые использовали название «стены смерти» — «Молох-1» или просто «Мох-1» по созвучию с названием звукового барьера «Мах-1». «Молох» — это слово заставляло меня вспоминать «Баала», финикийского и карфагенского бога. Я видел его изображение на экскурсии в Сиди Абусаид в Тунисе. Огромная пустотелая металлическая статуя, под животом которой разводили огонь. Младенцев и девственниц приносили в жертву, швыряя их в пасть бала. На первом этаже Танатодрома моя мать открыла магазинчик и продавала там майки, брелоки и бейсболки. Ее предприятие называлось скромно «Покорители смерти». -то там только не было. Пивные кружки, уверявшие, что смерть их работа, пепельницы с крупными буквами «Прах к праху», «Пепел к пеплу». На часах было написано «Последнее убивает». «Все ранят, последнее убивает» — надпись на старинных башенных часах. Речь идет о минутах. На туалетной бумаге ничто не исчезнет, ничто не теряется, все трансформируется. На свечах я умираю, и мне это нравится. На воздушных змеях небо не ждет. Были тут и фигурки Феликса Кирбоза, видеокассеты с записью его полета во дворце конгрессов, а также одеколон Танатанафт в крохотных гробиках, на крышке которых почему-то красовался мой портрет. В хорошем вкусе моим родственникам было не отказать. Впрочем, друзей выбирают, а семью нет.